Глава восьмая. В тот день я не пошла в университет. Очень долго я бродила по улицам Антрепано и раз за разом мысленно чертыхалась. Я вплетала пальцы в волосы, растрепывала светлые пряди и смотрела впереди себя лихорадочным взглядом. В моей голове разворачивался апокалипсис. Я все думала о том, что со мной что-то не так, почему я попала в подобную ситуацию и от отчего я заслужила к себе такое отношение. Трудно объяснить, что со мной происходило в тот момент. Если честно, мне хотелось смеяться, но не потому, что мне было весело, а из-за того, что нервы жутко шалили, и я находилась в каком-то подвешенном состоянии. Даже когда со мной на улице кто-то пытался заговорить, я лишь оторопела, кивала и шла дальше. Немного позже я на площади республики кормила голубей. Я уже не понимала, как успела добрести до Папинкура, И я не помнила о том, как зашла в булочную, чтобы купить три свежих багета. Я очнулась лишь в тот момент, когда двое жандармов делали мне замечания по поводу мелкого хулиганства. Оказывается, я настолько закопалась в своих мыслях, что чисто машинально разъяренно рвала эти самые багеты на куски вместе с бумажными пакетами и разбрасывала все это в разные стороны. Навряд ли нечто подобное можно назвать кормлением голубей. Ближе к вечеру я пришла в лете. У меня был выходной, но Розали как раз заступила на смену. И поскольку посетителей практически не было, мы смогли отойти в безлюдный задний дворик кофейни, где я рассказала подруге о словах Флавье. «Я даже не знаю, что сказать», – пробормотала Розали. «Я тебе говорила, что от Флавье можно ожидать всего». Хотя да, тут даже я удивлена. За ним и так много девушек бегает. Зачем Леон Гантрану? принуждать тебя к сексу. Может, ты ему приглянулась? Да, конечно. Я ему приглянулась. Я саркастично фыркнула. Именно поэтому Флавье решил выказать свою симпатию словами о том, что он меня хочет поиметь. И при этом мое мнение его вообще не интересует. Скорее, он решил мною попользоваться. Лорет, прости, но именно это я и имела в виду. Подруга кивнула и начала расхаживать из стороны в сторону. Я тебе говорила, что для Флавье вообще не существует такого понятия, как серьезные отношения. Он легко может проводить время сразу с несколькими девушками. Розали пожала плечами и присела на бетонные ступеньки рядом со мной. И от тебя он хочет только интима. Честно, я не знаю, что тебе посоветовать. Если тебя это обрадует, могу сказать, что, насколько я знаю, Леон Гантран быстро устает от одних и тех же девушек. Поэтому и тебя он долго в своей постели держать не будет». «Розали, я не буду с ним спать», — я отрицательно замотала головой и с недоумением посмотрела на подругу. У меня создалось впечатление, будто она заведомо решила, что я соглашусь на предложение Флавье. Это для меня стало неожиданностью, поскольку от своей подруги я ожидала совершенно другой реакции. Ларет, ты сейчас в таком положении, которое можно назвать тупиковым». «Я бы хотела тебе помочь, но не могу». Розали опустила голову и посмотрела на свои кеды, будто не решаясь взглянуть на меня. Против него вообще невозможно бороться. И я боюсь того, что Флавье может сделать с тобой. Чего только стоит то, как он поступил с твоим бывшим. С моим бывшим я повернулась к подруге, совершенно не скрывая нотки непонимания, которые проскользнули в моем голосе. «С Кристофом!» «Разве ты не видела, что сейчас происходит в университете?» На вопрос подруги я отрицательно качнула головой, а девушка тяжело вздохнула. Розали знала Кристофа. Ведь в то время, когда я с ним встречалась, парень часто заходил в лете во время моих рабочих смен. Также я рассказала девушке о том, как Кристоф на прошлой неделе подошел ко мне и сказал, что хотел пригласить меня на свидание. Но это услышал Флавье, из-за чего Кристоф Тут же убежал. Я рассказывала об этом Розали, пытаясь показать, что Леон Гантран со всей серьезностью подошел к игре во влюбленную пару, из-за чего с умением изобразила ревность. Но девушка напомнила мне о том случае, обозначая его начало ада для Кристофа. Я слышала, что в конце того перерыва Кристоф подошел к Флавье, когда Леон Гантран шел к своей аудитории и сказал, что никаких намеков тебе не делал, и на тебя... он ни в коем случае не претендует. «Лорет, убери удивление со своего лица», пробормотала Розали после того, как увидела ошарашенность в моем взгляде. «Я вообще не понимала, зачем Кристоф это сделал», но сказал он нелепую фразу про свидание. «Зачем после этого идти к Флавье и объясняться перед ним?» После того, как Леон Гонтран сказал Джерому, что переломает ему руки, если он еще хоть раз прикоснется к тебе, поверь. Любой поступил бы так же, как Кристоф», — объяснила Розали, «скорее всего, понимая, от чего я так удивилась. Флавье при всех объявил тебя своей собственностью. Считай, что теми словами он поставил на тебе свою метку. И, естественно, после такого любой парень побоится хотя бы мелькнуть рядом с тобой. А Кристоф поступил, как полный дурак, когда сказал тебе о свиданиях». Конечно, он попытался исправиться тем, что подошел к Флавье, но это ему не помогло. Что ли он Гантранс сделал ему? Я насторожно поинтересовалась, успевая пожалеть о том, что в последние дни не обращала внимания на то, что происходило вокруг меня. Я даже, кажется, Кристова после того случая не видела. Я не знаю. О таком особо не разглашается, но в среду Кристов пришел в университет с гипсом на правой руке. «Если не ошибаюсь, у него все пальцы переломаны», сказала Розали, опять отворачиваясь в сторону. «Может, это сделал не Флавье?» предположила я, хотя мысленно прокрутила в голове тот короткий разговор с Кристофом, тут же вспоминая о том, как парень положил свою руку мне на поясницу. Совершенно ненавязчивое прикосновение, которое Кристоф сделал для того, чтобы привлечь мое внимание в переполненном студентами коридоре. Я не знала, почему вспомнила об этом, ведь в том прикосновении действительно не видела ничего дикого. Наверное, оно осталось в моей памяти от того, что Кристов отдернул свою руку от меня, словно он обжегся огнем, когда рядом возник Флавье. Тогда я посчитала это забавной реакцией, а при разговоре с Розали меня это стало настораживать. Но, конечно, это сделал не Флавье. Кристоф сам упал и случайно переломал себе пальцы, саркастично фыркнула Розали. Да все слышали, что Флавье тогда в коридоре сказал Кристофу, чтобы он вечером пришел в какой-то бар. Наверное, там Леон Гантран и изувечил ему руку. При этом над Кристофом сейчас все издеваются. «Ты об этом тоже не слышала?» – спросила Розали, а я вновь отрицательно покачала головой. Флавье разрешил бить Кристофа всем, кому этого захочется, и эта новость быстро разлетелась по всему университету. Так вот, судя по всему, только ленивый еще не толкнул его или не дал твоему бывшему подзатыльник. Конечно, дело до избиений не доходит, но однозначно Кристоф с подачи Флавье стал изгоем, над которым сейчас все насмехаются. Он не понравился ли он Гантрану, а значит, он не нравится всем. «Розали, о чем ты говоришь?» Я приподняла бровь и опустила уголки губ. Рассказ подруги показался мне сущей нелепостью. Зачем Флавье так поступать с Кристофом? Ларет, когда ты меня уже услышишь? Флавье – демон!» Розали закатила глаза. «Зачем ему унижать Кристофа? Да потому что Леон Гантран садистское чудовище с неограниченной властью, влиянием на других людей и силой». Ты сейчас в роли его девушки. А тут какой-то парень подошел к тебе и сказал что-то о свидании. Я бы удивилась, если бы твой бывший после этого остался цел и невредим», зашипела подруга. «Лорет, во время нашего разговора о возможном защитнике для тебя я не зря вспомнила Флавье. Я понимала, что психопату сможет противостоять только он. Отговаривать тебя от этой затеи я также стала потому, что понимала, что Леон Гонтран хуже любого психопата. Честно, я не знаю, что тебе сейчас посоветовать. Я лишь могу сказать, что ты конкретно вляпалась. После разговора с Розали я не спешила идти в общежитие. Мне не хотелось находиться в одиночестве, ведь в той пустой комнате мысли меня просто съели бы. Именно поэтому я осталась в лете. Сразу я немного помогла подруге убрать за посетителями, а потом... Сделала себе кофе и пошла сидеть за один из дальних столиков. Я все думала о словах Розали. Действительно ли все так, как она сказала? Нет же доказательств того, что именно Флавье сломал Кристофу пальцы. А слова о том, что Леон Гантран разрешил всем издеваться над моим бывшим, могли быть лишь очередными домыслами. Узнать правду я могла только от самого Кристофа, поэтому я почти сразу начала ему звонить. Странно. Но парень не отвечал на мои звонки. Нет, не было долгих гудков, и телефон не был выключенным. Кристоф просто отбивал мои вызовы. В тот момент, когда я уже собиралась написать сообщение своему бывшему, в надежде, что хотя бы на него парень ответит, краем глаза я заметила, как за мой столик сел еще кто-то. Сразу я встрепенулась, ведь побоялась того, что это Флавье нашел меня. Но этим парнем, теперь сидящим напротив меня, был Жан де Ферро. Хотя я бы не сказала, что его приход удивил меня меньше. Ого! И что аристократу понадобилось в нашем захолустье? Поинтересовалась я, убирая телефон в карман и ясно намекая де Ферро на то, что не в привычках Жана посещать подобные простенькие кофейни. В своем идеальном внешнем виде и вшитом на заказ классическом костюме, стоящем больше, чем все это заведение, Он в лете казался чем-то жутко выделяющимся. Зато Жан тут же привлек взгляды большинства посетителей, особенно это касалось девушек, сидящих за соседним столиком. «И чем я заслужила твое внимание?» «Я не знал, что у Джерома такая глупая сестра», сказал Жан, окидывая меня своим ледяным взглядом, от которого по коже тут же побежали мурашки. «Я все еще не могла нормально реагировать на этого парня и на его холод». «Начать встречаться с Флавье, у тебя вообще мозги отсутствуют?» Я не выдержала и закатила глаза. Это были первые слова, с которыми Жан обращался ко мне, и я даже не была удивлена тому, что состояли они из оскорблений. В последнее время я вообще только с пренебрежением и сталкивалась. «Не твое дело, с кем я встречаюсь», — я фыркнула и скривила губы. «И вообще, я тебя за свой столик не приглашала». Пожалуйста, не лезь в мое личное пространство и отсядь куда-нибудь подальше. Я была жутко уставшей и вымотанной. Плюс я вообще не хотела разговаривать с Жаном, поэтому ответила грубее, чем рассчитывала. «Деферо, мы раньше не общались, и будет хорошо, если все так и продолжится. В твоих норовоучениях я не нуждаюсь». Я не врала. Мне хватило слов Розали по поводу того, какая я дура. Я пришел сюда не для того, чтобы давать тебе нравоучения. Жан наклонился вперед, и в его глазах проскользнула жесткость. Ты сестра моего лучшего друга, и я не собираюсь смотреть на то, как ты портишь себе жизнь. Ты даже представить не можешь, что с тобой может сделать Флавье. На этом моменте я облокотила голову о ладонь и улыбнулась. То, что говорил Жан, мне показалось забавным, даже смешным, хотя также диким. и каким-то ненормальным. Ладно, я искренне верила в то, что мне хотела помочь Розали. Она добрая девушка и моя подруга, поэтому ее советами я дорожила. Но вот то, что Жан желал мне добра, казалось чем-то таким же невозможным, как снег, выпавший летом. «Я вижу, что Флавье так просто тебя не отпустит и не даст тебе уйти», сказал Жан спустя несколько секунд молчания. Он откинулся на спинку стула, но все еще оставался мрачным и непроницаемым. Но я могу защитить тебя от него. Главное, чтобы ты захотела моей помощи и делала все, что я скажу. Только так я смогу полностью оградить тебя от Флавье. Улыбка на моих губах стала еще шире, тут же приобретая нотки нервозности, и глаз задергался. Я стиснула зубы, и я мысленно выругалась, думая о том, когда же мои проблемы закончатся и когда же наконец-то все оставят меня в покое. Во-первых, несмотря на то, что Жанна я уже давно убрала из числа подозреваемых, все равно продолжала относиться к нему с настороженностью и твердо решила для себя, что буду держаться подальше от этого парня. Во-вторых, я уже не хотела никому обращаться за помощью. Мой опыт подсказывал, что лучше пытаться решить проблему самой, а не полагаться на всяких ублюдков, у которых непонятно, что творилось в голове. В-третьих, я понимала, что Жан на самом деле пришел не для того, чтобы помогать мне. Я бы была кромешной дурой, если бы поверила в это. Просто у него вражда с Флавье, и он решил воспользоваться мной, чтобы навредить Леон Гантрану. Не исключено, что, воспользовавшись мной в своих целях, Жан больше не станет помогать мне. и я останусь с еще большим количеством проблем. Оно мне надо? Нет. К помощи Деферо я прибегать не собиралась. Спасибо, но я, пожалуй, откажусь от твоей помощи. Я качнула головой и тоже откинулась на спинку стула. Я не хочу расставаться с Леон Гонтраном. У нас очень сильная любовь. Я уже своей жизни не представляю без Флавье. Я с трудом удержалась, чтобы не скривиться от своих же слов. Но мне нужно было объяснить Жану, что в его помощи я не нуждалась, и другого выбора, кроме как рассказать о вечной любви к Флавье, у меня не было. «Лорет, ты совершаешь ошибку». Жан явно начал злиться, и я заметила, как в его вечно холодных глазах полыхнул гнев. Казалось, что он еще что-то хотел мне сказать, но в ту же секунду к моему столику подбежала Розали и сказала, что на кухне произошла некая неприятность. из-за чего им нужна была моя срочная помощь в уборке. Я кивнула подруге и тут же встала со стула, но когда я проходила мимо Деферо, парень меня схватил за руку и притянул к себе, после чего прошептал на ухо. «Я не позволю тебе встречаться с Флавье. В твоем разрешении я не нуждаюсь». Я тут же одернула руку и побежала в сторону кухни, поскольку подруга начала меня торопливо подгонять. Естественно, на кухне ничего не произошло. Просто Розали увидела, что я разговаривала с Де Феро, и по выражению моего лица поняла, что меня нужно забирать оттуда. «Что от тебя хотел Жан?» – спросила девушка, когда мы зашли на кухню. «Говорил, что защитит меня от Флавье, если я брошу Леон Гонтрана». Розали сказала, что ее это очень настораживало, но я не слышала слов подруги. Я думала о том моменте, когда де Ферро притянул меня к себе за руку. Оказавшись так близко к нему, я ощутила запах сигаретного дыма, смешанного с ментолом. Это аромат тех самых сигарет, которые курили Флавье и Джером. Из-за этого я решила, что Жан еще недавно виделся с моим братом и Марсо курил рядом с ним, из-за чего запах сигаретного дыма зацепился и за Жана. Всю ночь я думала о том, что делать, и в итоге пришла к однозначному решению, что не буду соглашаться на интим с Флавье. После того изнасилования у меня и так в голове творился бардак. И все не покидало чувство собственной никчемности. Если я по собственной воле переспала бы с тем, кого ненавидела и считала ублюдком, окончательно превратилась бы в тряпку. Мне нужно было бороться и быть сильной, ведь только так я могла оставаться самой собой. Я понимала, что не смогу открыто противостоять Флавье, поэтому решила мягко от него отстраниться. По моему выводу, Леон Гантран захотел попользоваться мной, потому что я какое-то время находилась рядом с ним. Если же я под любыми предлогами буду избегать парня, он вскоре потеряет ко мне интерес и переключится на другую девушку. У него же не дотрах, а вокруг парня крутилось множество девушек, более красивых, чем я. Зачем тратить время на глупую куницу. Решая отстраниться от флавье, я возвращалась к своей прежней проблеме и совершенно не понимала, что делать с тем психопатом. Впрочем, я решила, что подумаю об этом через несколько дней. Лишь краем сознания я понадеялась на то, что если я буду умело тянуть время, чисто визуально останусь с девушкой Леон Гонтрана, и тот психопат побоится трогать меня. Это было маловероятно. Но шанс существовал. Просто нужно было действовать тонко.